На самом деле, в июльские дни, как и во все вообще критические моменты, составные части коалиции преследовали разные цели. Соглашатели были бы вполне готовы позволить окончательно раздавить большевиков, если бы не было очевидно, что справившись с большевиками, офицеры, казаки, Георгиевские кавалеры и ударники разгромят самих соглашателей. Кадеты хотели идти до конца, чтобы смести не только большевиков, но и советы. Однако же не случайно кадеты оказывались в отще острые моменты вне правительства. В последнем счёте их выпирало оттуда давление масс, непреодолимое, несмотря на все соглашательские буферы. Даже если бы ему удалось овладеть властью, либералы не могли бы удержать её. События впоследствии показали это со исчерпывающей полнотой. Мысль об упущенной будь тебе в июле возможности представляет собою ретроспективную иллюзию. Страница 112. Во всяком случае, июльская победа не только ми упорочила власти, но наоборот открыла период затяжного правительственного кризиса, который формально разрешился только 24 июля. По существу же явился вступлением в четырёхмесячной агонии февральского режима. Соглашатели разрывались между необходимостью восстановить полудружбу с буржуазией и потребностью смягчить враждебность масс. Лавирование становится для них формой существования. Зигзаги превращаются в лихорадочные метания. Но основная линия круто направляется вправо. 7 июля правительством постановлен целый ряд репрессивных мер. Но в том же заседании, как как бы украдкой, воспользовавшись отсутствием старших, то есть кадетов, министры социалисты предложили правительству приступить к осуществлению программы июньского съезда Советов. Это немедленно же повело к дальнейшему распаду правительства. Крупные землевладельцы Бывший председатель земского союза князь Сельвов обвинил правительство в том, что его аграрная политика подрывает народное правосознание. Помещиков беспокоило не то, что они могут лишиться наследственных владений, а то, что соглашатели стремятся поставить учредительное собрание перед фактом уже разрешённого вопроса. Все толпы монархической реакции стали ныне пламенными сторонниками чистой демократии. Правительство постановило пост министра-председателя возложить на Керенского с сохранением за ним военного и морского портфелей. Церетели, новому министру внутренних дел пришлось давать в исполнительном комитете ответ по поводу арестов большевиков. Протестующий запрос исходил от Мартова и Церетели бесцеремонно ответил своему старшему товарищу по партии, что предпочитает иметь дело с Лениным, а не с Мартовым. С первым он знает, как надо обращаться, а второй связывает ему руки. Я беру на себя ответственность за эти аресты, с вызовом бросил министр в настережившемся зале. Наносит удары налево, соглашатели прикрываются опасностью справа. Россия стоит перед военной диктатурой, докладывает Дан на заседании 9 июля. Мы обязаны вырвать штыки из рук военной диктатуры, а это мы можем сделать только признанием временного правительства комитетом общественного спасения. Мы должны дать ему неограниченные полномочия, чтобы оно могло в корне подорвать анархию слева и контрреволюцию справа.